можно смотреть на него как на общее восстановление, порядка. То выражение мира и покоя, которое царит на лицах большинства мертвецов, по-видимому, отсюда и ведет свое начало. Тиха и спокойно бывает обыкновенно смерть всякого доброго человека, но умирать добровольно, умирать охотно, умирать радостно — это преимущество человека, достигшего резигнации, Преимущество того, кто отверг и отринул волю к жизни. Ибо лишь такой человек действительно, а непритворно хочет умереть. от Оттого ему не нужно. Он не требует бесконечного посмертного существования своей личности. Он охотно поступается жизнью, которую мы знаем. То, что он получает взамен нее, в наших глазах ничто. Ибо наше существование сравнительно с тем, что ждет его ничто. Буддизм называет это жаждущейся нами ничто нирваной, то есть угашшим. Этимология слова нирвана определяется различно. По Кульбруку, отчеты Королевского азиатского общества, том 1, страница 556, оно происходит от «Ва» — «Веять», как ветер, с приставкой отрицания — «нир». И означает, следовательно, «безветрие», но как прилагательное — «угасший». И «Обри» в сочинении об индийской нирване говорит на странице 3. «Нирвана» по-санскритски значит буквально «угасание», например, «огня». По азиатскому журналу, том 24, страница 735-я, Оно означает, собственно, нервана от нера без и вана – жизнь. И смысл его, таким образом, – аннигиляция. В «Восточном манихействе» Спенса Харди на странице 295 нирвана производится от вана – греховные желания – с отрицанием нир. Шмидт в своем переводе «Истории восточных монголов», страница 307, говорит, что санскритское слово «нирвана» На монгольский язык переводится целым оборотом, который означает «отрешенный от скорбей», «освободившийся от скорбей». Тот же ученый в своих сообщениях в Петербургской академии утверждает, что нирвана противополагается сансаре, которая представляет собой мир вечных возрождений, похоти и вожделений, обмана, чувства, изменчивых форм, рождения, старости, болезней и смерти. На бирманском языке слово «нирвана» по аналогии с остальными санскритскими словами превращается в «неебан» и переводится «совершенное исчезновение». Смотри «Сан-Германо», описание Бирманской империи. Перевод Танди. Рим, 1833. Параграф 27. В своем первом издании 1819 года и я писал «неебан» потому что тогда мы знали буддизм только по скудным известиям о берманцах.